Глава двадцать четвертая. У визиря боги болели ноги. Они тяжелели и отекали, так что не видно было щиколоток. Он носил широкие сандалии с распущенными мешками, думать о лечении было некогда. Чем больше времени проводил он, сидя в конторе, тем больше становились отеки, но служба, на благо государства, не давала возможности отдохнуть или отложить работу. Его супруга Нидит отказалась от большой казенной усадьбы, выделенной визирью фараоном. не стал с ней спорить, тем более что городская жизнь была ему ближе. поэтому они жили в центре Мемфиса, в скромном доме, денно и ночно, охраняемом стражей. Верховный сыновник двух земель мог чувствовать себя в полной безопасности за все время существования Египта. Ни один визирь не стал жертвой убийства и никогда не подвергался нападению. Находясь на самой вершине административной иерархии, он не помышлял о личном обогащении. Долг был для него превыше благоденствия семьи. Не тяжело переживала возвышение супруга. Наделенная от природы крупными чертами лица, небольшим ростом и полнотой, с которой никак не удавалось справиться, она избегала светской жизни и никогда не появлялась на официальных пирах. Она тосковала о тех днях, когда боги занимал скромную должность и не брал на себя большой ответственности. Тогда он рано возвращался домой, помогал ей на кухне и занимался детьми. Направляясь к дворцу, визирь думал о сыне и дочери. Его сын поначалу стал был ремесленником, но мастер заметил, что он ленится. Узнав об этом, визирь добился исключения юноши из мастерской и отправил его на производство сырцового кирпича. Фараон счел решение визиря несправедливым и осудил его за излишнюю суровость по отношению к членам семьи. Визирь не имел права потворствовать своим близким, но и чрезмерная строгость считалась предосудительной. Так что сын боги начал продвигаться по службе и стал смотрителем на производстве обожженного кирпича. Дальше его честолюбие не простиралось. Единственной его страстью была игра в шашки в компании ровесников. Дочь радовал визире больше. Некрасивую внешность она компенсировала добродетельным поведением и мечтала поступить ткачихой в храм. Помощи от отца и ждать не приходилось, успеха предстояло добиваться собственными силами». Усталый визирь встал со стула и сел на низкое, слегка вогнутое в середине сиденье из приплетенных веревок. Перед ежедневной встречей с царем он должен был ознакомиться с донесениями разных министерств. Сгорбившись, превозномогая боль в ногах, он заставил себя сосредоточиться. Чтение прервал его личный секретарь. — Извините, что беспокою. Что случилось? Гонец из азиатской армии с докладом. — Изложите суть дела. Элитный отряд полководца Шера отрезан от основных сил египетского войска. — Мятеж? левица Дафи, Два азиатских царька и бедуины. Опять они. Наши тайные службы позволили застать себя врасплох. Пошлем подкрепление. Сейчас же пойду спрошу совета его величества. Рамсес приказал двум новым отрядам выступить в Азию и велел ускорить продвижение основного войска. Царь отнесся к делу очень серьезно, а Шеру, если ему удастся выбраться из этой переделки, надлежало подавить мятежников. С момента провозглашения указа, повергшего двор в недоумение, визирь буквально разрывался на части, чтобы добиться исполнения распоряжений фараона. Благодаря хорошо налаженной системе управления для инвентаризации сокровищ и запасов Египта требовалось всего несколько месяцев. Однако посланцам визиря предстояло опросить главных жрецов всех храмов и управителей всех провинций, составить массу отчетов и исправить неточности. Требования царя порождали скрытую враждебность. Поэтому Баги, на которого вложилась вся ответственность за эту административную проверку, изо всех сил старался успокоить особо уязвленных сановников и по возможности погасить общие раздражения. В конце дня Баги получил подтверждение, что все его приказания выполнены. Завтра он удвоит гарнизон царских стен, уже приведенный в состояние постоянной боевой готовности. Вечер в лагере проходил невесело. Завтра египтяне пойдут на приступ мятежной крепости, чтобы прорвать окружение и постараться установить связь с полководцем Ашером. Штурм предстоял нелегкий. Многим не суждено было вернуться домой. Суть ужинал вместе с самым пожилым солдатом, видавшим виды вояка из Мемфиса. Им был доверено управление осадной башней на колесах. Через полгода... Я выйду на пенсию, — поведал он. Это, парень, моей последней Азиатской компании. Давай, ешь чеснок, и желудок прочистит, и от простуды убережет. Эх, сюда бы немного кориандра и розового вина, вкуснее было бы. Пир — это после победы. Обычно в этом отряде хорошо кормят. Говядину пирожки дают, овощи вполне свежие и пиво в волю. Когда-то солдаты подворовывали то тут, то там. Рамсес такую практику пресек и мародеров из войск повыгонял. я ты никогда не воровал. Мне дадут дом в деревне, клочок земли и служанку. Я буду платить мало налогов и передам свое добро, кому пожелаю. Ты правильно сделаешь, пошел в солдаты, парень. За будущее можешь не беспокоиться. Да, если, конечно, выберусь из этой переделки. Да мы эту крепость». Так главное, берегись удара слева. Смерть в мужском обличии приходит слева, а в женском справа. Но ведь у врага нет женщин. Ищи как есть, да такие отчаянные. Сути не забудет ни про право, ни про лево, а в память о колесничем он будет знать еще и про спину. Египетские воины начали дикую пляску, размахивая оружием над головами и воздевая его к небесам, чтобы снискать благосклонность судьбы и обрести мужество сражаться до самой смерти. По общепринятым правилам битва должна была начаться через час после рассвета, только бедуины нападали без предупреждения. Старый солдат воткнул перо в длинные черные волосы Сути. — Это обычай элитных лучников. Перо — символ богини Маат. Благодаря ей ты сохранишь твердость духа и будешь стрелять точно в цель. Пехотинцы во главе с бывшим морским разбойником притащили лестницы. Сути поднялся на башню и встал рядом со стариком. Человек десять принялись толкать ее в направлении крепости. Инженерные войска как могли разровняли дорогу, и деревянные колеса катились без особого труда. «Левее!» — скомандовал старший по башне. Они выехали на ровное место. Вражеские лучники открыли стрельбу с крепостных стен. Двое египтян упали замертво, одна стрела пронеслась над самой головой сути. «Ну давай, парень!» Сути натянул лук с костяными накладками. Если стрелять по параболической траектории, стрелы полетят на расстояние свыше двухсот метров. До предела натянув титью, он сосредоточился и на выдохе выстрел. Бедуин, пораженный в самое сердце, упал со стены. Успех окрылил пехотинцев, и они бросились на врага. Когда до цели оставалось не более сто метров, Сути поменял оружие. Его любимый лук из акации был легче, бил точнее и позволял тщательно прицелиться при каждом выстреле. Вскоре сути удалось снять со стен половину защитников, и египтяне смогли представить лестницу. Когда осадная башня была всего метрах в двадцати от цели... Старший рухнул, пораженный стрелой в живот. Разогнавшиеся башню врезалась в стену крепости. Пока товарищи взбирались на стены и проникали внутрь укреплений, сути склонился над старым солдатом. Рана была смертельной. Отличная пенсия я парень. Вот увидишь, ну а мне не повезло. Голова безжизненно упала на плечо. Тараном египтяне пробили ворота. а старый разбойник окончательно сокрушил их топором. Охваченные паникой противники вконец потеряли голову, местный царек вскочил на коня и смял офицера, принуждавшего его сдаться. Египтяне рассверепели и начали крушить все вокруг, никому не давая пощады. В какой-то момент изобъятой пламенем крепости, незамеченной победителями, выскользнул человек в лохмотьях и кинулся бежать по направлению к лесу. Суть догнал его, ухватился за золотаную тунику и разорвал ее. Оказалось, это молодая и сильная женщина, та самая дикарка, что его обокрала. Она продолжала бежать голышом. Под смех и подначки товарищи по оружию сути пригвоздил ее к земле. Обезумев от страха, она отбивалась долго и упорно. Сутьи поднял девушку, связал ей руки и прикрыл остатками жалкой одежды. Она твоя. Крикнул кто-то из пехотинцев. Несколько уцелевших вражеских солдат стояли, заложив руки за голову, побросав луки, щиты, сандали и бурдюки. считала, что они погубили свою душу, лишились имени и истощили запасы спермы. Победители завладели бронзовой посудой, быками, ослами и козами сожгли казарму, мебель, ткани. От крепости осталась лишь кучка обожденных камней. Бывший разбойник подошел к сути. — Командир погиб, старший по башне тоже. Ты из нас самый храбрый, к тому же элитный лучник, тебя и командовать. — Но у меня нет никакого опыта. Ты — герой, мы все можем это засвидетельствовать. Без тебя мы не победили бы. Веди нас к северу. Молодой человек покорился воле товарищей. Он вел достойно обращаться с пленниками. В ходе коротких допросов те заверили, что подстрекателя к мятежу Адафи в крепости не было. Сути с луком в руках выступил во главе колонны. Справа от него шла пленница». «Как твое имя? Пантера!» — сути, был очарован ее красотой. «Дикая, светловолосая, с горящими, как угли, глазами, великолепным телом и чувственными губами, голос ее звучал вкрадчиво, завораживающе. Ты откуда? Из Ливии! Мой отец был повержен живым!» «Как это? Во время одной стычки египетский меч рассек ему голову. Тогда бы ему и умереть!» В качестве пленника он возделывал землю в Дельте, он позабыл свой язык, свой народ, стал египтянином. Я ненавидела его и не пошла на похороны. Я продолжала борьбу. — Что ты имеешь против нас? — вопрос удивил Пантеру. — Мы враждуем уже две тысячи лет! — воскликнула она. — Не пора ли заключить перемирие? Никогда. — Ну что ж, постараюсь тебя переубедить. Обаяние сути не могло неподействовать на пантеру. Она сблаговолила поднять на него глаза. — Я буду твоей рабыней. — В Египте нет рабов. Какой-то солдат издал крик. Все бросились на землю. На гребне холма зашевелились заросли. Из кустов показала стая волков, которые, окинув путников взглядом, спокойно пошли своей дорогой. Египтяне вздохнули с облегчением. — Меня освободят, — заявила Пантер. Рассчитывай только на себя. При первом же удобном случае я тебя предам. Откровенной средкой, добродетель, ты начинаешь мне нравиться. Она надулась и продолжала идти молча. Два часа они шли по каменистой местности, потом по руслу пересохшей реки. Не отрывая глаз от скалистых склонов, в сути старался не пропустить ни малейших признаков тревоги. Когда Путин преградил десяток египетских лучников, они поняли, что спасены. Около одиннадцати утра Пазаир пришел к себе в контору, дверь которой была заперта. — Сходите за Ерти, — приказал он Кему, — с Павианом, с Павианом. А если он болен, приведите его ко мне сейчас же в любом состоянии. Кем поспешил выполнить приказ. Ерти подошел, охо и стеная, лицо ее было красное, веки опухли. — Я отдыхал после несварения желудка, — объяснил он. — Я принял зернышки тмина в молоке, но тошнота не прошла. Лекарь прописал мне на сто ягод можжевельника и два дня отдыха. — Зачем вы забросали посланиями фиванскую стражу? — Возникло два срочных дела. — Гнев судьи утих. Что случилось? — Первое... Неотложное дело. У нас кончился папирус. Второе. Проверка содержимого амбаров, вверенных вашему попечению. По донесению технических служб в главном хранилище недостает половины запаса пшеницы. Ерти понизил голос. Назревает большой скандал. После того, как жрецы поднесли первые зерна урожая Осирису, а первый хлеб богини и жатвы носильщики цепочкой потянулись к амбарам с корзинами, полными драгоценного жита. «Для нас настал счастливый день», — пели они. По приставным лестницам они поднимались на крышу амбаров прямоугольной или цилиндрической формы и через люки ссыпали содержимое корзин внутрь. Достать зерно можно было через дверь, открывавшуюся снизу. Смотритель амбаров принял судью на редкость холодно. — В соответствии с царским указом я обязан проверить запасы зерна. — За вас уже все проверил чиновник, и в какому заключению он пришел? — Он мне не сообщил, его выводы касают столько вас. Представьте лестницу к фасаду главного амбара. — Я же, кажется, сказал, чиновник уже все проверил. — Вы хотите воспротивиться закону? Смотрите, смягчился. — Я думаю только о вашей безопасности, судья Пазаир. Карабкство наверх опасно. Вы же не привыкли лазить по крышам. — Значит, вам неизвестно, что половина зерна пропала? Казалось, смотритель был потрясен. — Какой кошмар! Как вы это объясните? — Жучок, очевидно. Разве не это должно вас волновать в первую очередь? Я полагаюсь на санитарную службу. Это они виноваты. Половина запаса, это очень много. Ну, знаете, если заведется жучок, принесите лестницу. В этом нет необходимости, уверяю вас. Судья не пристал заниматься такими вещами. Когда я поставлю печать на официальном отчете, вы будете отвечать перед законом. Двое работников принесли большую лестницу и прислонили ее к фасаду амбара. Позаир начал подниматься. Ему было не по себе. Перекладины скрипели, конструкция казалась более чем шаткой. На полпути лестница сжаталась. — Закрепите ее! — потребовал он. Смотритель огляделся, явно подумывая, как бы улизнуть. Кем положил руку ему на плечок, ноге приблизился Павиан. — Давайте послушаемся судью, — посоветовал убийц. Вы же не хотите, чтобы произошел несчастный случай? Приспособили противовесы. Позаир, успокоившись, полез дальше. Добравшись до верха на высоте восьми метров от земли, он отодвинул засов и открыл люк. Амбар был заполнен до краев. «Непостижимо — Непостижимо! — воскликнул смотритель. — Проверявший чиновник вам солгал. — А если предположить, что вы заодно меня обманули, уверяю вас, что-то не верится. Павиан зарычал и оскалил зубы. «Он терпеть не может, когда врут», — заметил убийц. «Придержите своего зверя. Если свидетель его раздражает, мне с ним не справиться». Смотритель понурился. «Он пообещал мне хорошее вознаграждение за поддержку. Предполагалось, что потом мы сыплем якобы недостающее зерно. Солидная готовилась махинация. Но раз преступление еще не было совершено, я смогу сохранить свою должность». Позаир засиделся за работой допоздна. Он подписал отставку усмотрителя, привел обоснование и тщетно пытался найти по спискам проверявшего чиновника. Наверное, тот действовал под вымышленным именем. Зерно воровали нередко, но никогда еще преступления не достигало таких масштабов. Что это? Отдельная кража в одном из амбаров Мемфиса или глобальный заговор? В последнем случае вполне оправдан, поразивший всех указ фараона. А может, царь рассчитывает, что именно судьи помогут восстановить справедливость и вернуть страну в русло закона, если бы каждый действовал четко и правильно, независимо от того, насколько важна его должность, пресечь зло не составило бы труда. В пламени светильника возникло лицо нефред, ее глаза и ее губы. В этот час она, наверное, уже спит. Думает ли она о нем?